Текст 4. И видел я Отца Небесного и говорил с ним. И сказал он, сын мой, мы стоим около реальности, так как реальность имеет определенные формы и развития. Заходя в мир, мыслью своей, сформированной на уровне души, ты строишь реальность, ты ее создаешь, ты видишь реальность, как экраны, построенные тобой, как и каждым человеком кто прошел реальность, спасая и помогая каждому, кто имеет на уровне души такую цель и задачу. Она осуществима реально в реальности и осознанна сознанием человека. Тому, кто дошел и не понял реальность, и не вошел реально духом своим, своим сознанием, преобразовывая и создавая технологию спасения, реальность покажется зеркальным экраном. Он, конечно, отразит то, что есть у человека в сознании, в его личном проявлении, но не более того, и не даст картины мира глобально. сознание будет развиваться но локально, выстраивая все новые и новые экраны и картины в одной точке. А точка даст реальность восприятия изменением динамики на уровне статики, переведенной в ту же точку, но с другой стороны, то есть статус статичной точки. «Я даю тебе время на сознание», — сказал отец. «И благодарю я Отца небесно за знание, которое Он дает каждому человеку.